Глава 12. Мы видим то, что хотим видеть, или то, что хотят видеть другие. Галец и Стелвантерфул. Галец и Стелвантерфул давно не чувствовал в себе такого эмоционального п о д ъ е м а Эмоции были его инструментом, его масками для достижения поставленных целей. Столь только сколько мужчина помнил себя, он умело манипулировал людьми, становясь для них тем, кто им требовался прямо сейчас: друг, любовник, жених, воздыхатель. Учитель, находясь при дворе с м а л о л е с т в а под опекой отца, влиятельного г а л е ц я правой руки е с т и он познал себя в интригах и заговорах, но именно любовь к экспериментам, именно магия как науку увлекали его пуще других авантюр. Эту любовь он тоже унаследовал от своего родителя, который погиб, желая открыть очередной секрет. Собственно, эта авантюра и привела мужчину в Академию проклятых. Естием он был сослан сюда в наказание, которое наказанием являлось едва ли. Галеций вновь занимался познанием всех скрытых глазу граней магии. У него снова была лаборатория, в его личном столичном особняке, и он снова был свободен в своих решениях. Почти свободен, всё же имея некоторые ограничения. Потому что Естию, не меньше, чем и с т о л у хотелось открыть секрет, над которым лучшие маги бились веками. Бились и умирали, не имея возможности покинуть пределы дворца. К своим секретам Ести ь относился с особым усердием. Открыв кольцо портала, мужчина сделал шаг и вышел уже в кабинете своей матери. Он даже не помнил, когда в первый раз овладел заклинанием открытия перехода. Должно быть, ему было лет пять или шесть. Дар у него прорезался рано, а в совершеннолетие, как и положено, закрепился. Теперь он открывал портал и тратя на это дело всего м г н о в е н и е Истол, что привело тебя в мой кабинет? Поправив очки в тонкой оправе, Магесса Вантерфул едва ли отвлеклась от документов, на которые ежедневно тратила часы своей жизни. п е ч и т е л и требовали отчётов за каждую монетку, поэтому работы у женщины хватало всегда. Там, где одновременно находится столько студентов, ежедневно что-то происходит. Не удостоив мать объяснениями, мужчина обронил всего одну фразу. «Она нужна мне». Магесса Вантерфулл запросто могла бы сделать вид, что не понимает, о чём толкует её сын. Она могла бы выставить его из кабинета, потому что он был хозяином на их землях, но не в её академии. Но вместо этого женщина отложила документы, непримиримо сложила руки на груди и прямо взглянула в тёмно-синие глаза. «На твоём курсе есть другие одарённые, ты сам говорил?» Заметила она как бы между прочим. «Ты не понимаешь, мама. Я впервые видел, чтобы чья-то сила была настолько объёмной, переполненной». Павлиция Бендон с о с у д с чистейшей магией. «Снова твои увлечения!» Магесса недовольно нахмурилась. Она никогда не разделяла пристрастий сына и покойного супруга. «Тебе напомнить, чем они закончились в прошлый раз? Ты едва не женился на оборванке, которая желала твоих денег больше тебя. На этот раз всё по-другому», — твёрдо произнёс мужчина и всё-таки занял свободное кресло у рабочего стола матери. «Я уверен, что Павлиция знает о своём даре больше, чем говорит». Жестом руки оборвав речь сына, который, кажется, вновь помешался на своей идее, Магеса призналась, проговаривая каждое слово с нажимом. «Я не могу дать ей работу в Академии». Галец и Фалдрут ясно дал понять, что р а б о т а эта девочка не найдет ни в Академии, ни за ее пределами в столице. Боюсь, что по истечении трех недель она не сможет оплатить свое проживание. Не уверена, что после этого она станет и дальше посещать Академию, а значит, ее дар заблокируют как неподдающийся контролю. «Тогда я сам буду платить ей жалования». н е этого г л е ц и ожидала услышать от своего сына. А впрочем, с детства было видно, что от отца он унаследовал гораздо больше, чем от неё. «Ты зря упрямишься. А если она и есть тот самый Элементль?» а Тон м у ж ч и н а стал серьёзным, холодным, почти ледяным. Маска увлечённого преподавателя покинула его лицо, выпустив наружу аристократа до мозга костей. В молодости, когда её супруг становился таким, на Анидру накатывал страх. Но вскоре этот страх превратился в волнение и трепет. В объятиях супруга она всегда ощущала себя маленькой девочкой, купаясь в его опеке, в его заботе, в его страсти и любви. С возрастом, на этот тон, на этот взгляд, пробирающий до костей, у неё выработался иммунитет. Несносный мальчишка вырос на её глазах, и она прекрасно знала все эти жесты и взоры, скопированные ему отца. На неё они больше не производили должного впечатления. «Ты говорил так в прошлый раз, Истол». «У Амеджи не было самовосполняющегося резерва», продолжал мужчина упираться. «Если Павлиция элементаль, ты все равно не откроешь сокровищницу падшего естия», оборвала она его мечтание, которое он считал не иначе, как целью. ю т р у д н о д о с т и ж и м о й но целью». «Тебе нужно четыре элементаля. Но если она элементаль, это будет означать, что существуют и другие». «И что тогда?» Магесса повысила голос. «В таком случае я их найду и...» Поразмыслив над тем, чего действительно хочет, Истил принял очередное решение. Кое-что мешало ему наладить с Павлицей более близкие отношения. Уничтожь документы, касаемые её наказания. В её личном деле их быть не должно. Лист бумаги, вылетевший из папки, сгорал в пламени матери за его спиной, когда он покидал кабинет. Покидал он его с чётким планом действий. Привыкший полностью контролировать свою жизнь, он заранее расставлял по полочкам каждый свой шаг. Деньги. На его кошелёк оплата жалования для Павлиции никак не повлияет, но если его финансовая помощь студентке поможет задержать её подле него, он готов был расщедриться и на более крупные суммы, если она всё же элементаль. Это меняло ровным счётом всё, и в первую очередь его планы на Павлицию. Павлиция! Гневный оклик не остался для меня незамеченным. Туман перед глазами рассеялся, пугающие образы растворились, уступая место реальности. Здесь, в этой реальности, преподаватель Вантерфул энергично встряхивал меня за плечи, как ни странно, по-прежнему преклоняя передо мной одно колено. Лицо мужчины, казалось, посерело, а широкие брови, что встретились у переносицы, н а в и в а л и мысли о том, что куратор зол. «Не кричите, пожалуйста!» Губы меня едва слушались. Высохшие сейчас они с трудом размыкались, словно прилипнув друг к другу. Наконец-то! у г у л к о выдохнув, мужчина стремительно поднялся. Его шаги по белой плитке были резкими, нервными, порывистыми. Открыв стеклянную дверцу шкафа, он какое-то время что-то искал, неуловимо напоминая свою мать. Сосуд из прозрачного стекла поймал неровный магический свет, стоило преподавателю достать его с верхней полки. Жидкости в нем было едва ли на треть, мутноватый р е ж е ц в е т абсолютно не вызывал доверия. До сих пор, переваривая увиденное, я продолжала отупело молчать. Образ так и не случившегося поцелуя е с ч е оставив меня в растрепанных чувствах. Увидев куратора, я продолжала испытывать всю ту гамму от страха до волнения, и расстаться с этими ощущениями было не так-то просто, учитывая, что к ним еще и замешательство добавилось. Мне хотелось спросить, что это было, но привычное недоверие не давало раскрыть рта. А вдруг я схожу с ума? Вдруг моя сила или оба моих дара действительно опасны? В первую очередь я хотела послушать, что скажет мне преподаватель. Должен же он как-то прокомментировать произошедшее. Отмерив полную мензурку ржавой гадости, куратор передал ее мне. Лучше залпом. Произнес он, зная об этой жидкости, значительно больше моего. Пить гадость откровенно не хотелось. Об этом наверняка говорил мой взгляд, что заставило куратора объяснить происходящее. «Помогает прийти в себя», — проясняет ум. Я с подозрением прищурилась. Нет, ну, серьезно, а вдруг это зелье правды? Так рисковать я точно не могла. Тяжелый вздох, стремительный выпад. И вот мужчина уже сделал глоток прямо из сосуда, вновь закупоривая его. Оттягивать неизбежно, и дальше я смысла не видела. Это могло обидеть Галеце. Зажмурившись, задержав дыхание, я п у с т о ш и л а мензурку и тут же мысленно вспомнила все ругательные слова, которые знала. Рот стянуло так, будто я съела неочищенный лимон, а на глазах выступили слёзы. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы просто выдохнуть. Преподаватель не врал, в голове стало необычайно ясно. «Ты меня видишь, слышишь, хорошо понимаешь, что я говорю?» Обратился ко мне куратор, возвышаясь надо мной со сложенными на груди руками. «Да», — ответила я твёрдо, но страх перед тем, чего я не понимала, погнал меня дальше. я отключилась Прежде чем ответить, мужчина некоторое время молчал, чем ещё больше меня нервировал. Слишком сильно сконцентрировалась на заклинании, что неудивительно при твоём уровне дара. Наконец-то сказал он хоть что-нибудь. Ты минут на 20 ушла в себя. С одной стороны, такая концентрация – это хорошо, для многих энергозатратных заклинаний такая сосредоточенность просто необходима. А с другой стороны, есть ситуации, когда подобное состояние станет серьёзной проблемой. Например, уточнила я, мельком отметив, что г о л е ц и перестал придерживаться формальности. Это несколько покоробило меня, но на данный момент важно было другое. Тем более, что преподаватель тут же исправился. Например, если вас окружили мертвецы четвёртого класса. Они съедят вас раньше, чем вы очнётесь. Постарайтесь больше не переходить грань. «Вам легко говорить», — проворчала я. «Как я пойму, где эта грань?» «Вы почувствуете момент слияния с собственной силой. Это и есть граница. Когда почувствуете, вам необходимо откатиться назад». Не думал, что нам понадобится это так скоро, но на одном из следующих занятий мы с вами обязательно потренируемся. На этом наше обучение сегодня завершено. Отдыхайте. А разве вам не нужно следить за каждым моим вдохом? От реплики удержаться я просто не смогла. Не извите, н и сразу раскусил моя интонация мужчина. Достаточно того, что вы будете носить браслет. Тогда неконтролируемого всплеска не произойдет. А теперь извините, у меня есть еще дела. Я смутилась. Оказывается, меня уже целую минуту в ы п р о в о ж и в а л и а я этого просто не поняла. Но мне же на руку. Так называемая подработка помощницы у куратора давала мне гораздо больше свободы, и тратить её я собиралась с умом. Например, на поиск новой работы. Заранее обнадёживать себя я не желала. Во-первых, не спросила об оплате у преподавателя, но навряд ли мне станут платить больше, чем обещали в библиотеке. Во-вторых, Лео мог сегодня пообещать, а завтра передумать под напором своего друга. Поэтому полагаться я предпочитала только на себя. До этого дня. В работе мне отказали абсолютно везде. Даже в захудалой таверне, хозяин которой хорошо знал меня вот уже несколько лет. Он же и поделился со мной причиной, которую другие озвучивать в глаза постеснялись. «Не видать тебе больше работы в столице Лицка. А если кто возьмёт, с делом своим может заранее попрощаться». Так в торговой гильдии сказали. «А если г о л е ц и Фалдрут что-то обещал, он это обязательно выполнит». В академию я вернулась в растрёпанных чувствах. Нет, я всегда знала, что у аристократии длинные руки, но никогда не подозревала, насколько. Раньше мне просто не приходилось так близко сталкиваться с реальными представителями власти. А теперь я натыкалась на них на каждом шагу. Мне больше не найти работы в столице. А значит, за имеющиеся возможности я должна цепляться и руками, и ногами. Да что там цепляться, вгрызаться зубами, а иначе мне нечем будет платить за общежитие. А иначе я ничем не смогу помочь дому покинутых. Учебная неделя пролетела мимо меня. Я все больше думала о том, где взять денег для старшей сестры, понимая, что заработанного мною будет недостаточно. Но занятия не забрасывал. На пары ходила исправно, домашние задания делала и на уроках отвечала, если меня спрашивали. Мне нравилось учиться. Разобравшись с азами, я больше не испытывала трудностей в понимании происходящего, а потому с интересом и любопытством относилась к новым темам. Но полученных знаний мне вдруг оказалось мало. На уроках я справлялась с заданиями слишком легко и чувствовала, что теряю время. Пока другие тратили на практику по две пары, я большую часть уроков просто сидела и смотрела в окно. То ли дело занятия с куратором. За три часа в день мы изучали гораздо больше, чем на лекциях. Я перегнала свой курс на две темы вперед, имея прямой доступ к источнику знаний. Сначала преподаватель Вантерфул давал мне книги для самостоятельного изучения, а уже после прочтения разъяснял то, что вызывало у меня вопросы. Мы разбирали структуры плетения, успешно изучили несколько заклинаний по обнаружению нежити и даже упокоили наглого хомяка. Проблема была в том, что я на примере трех первых классов подцепляла своеобразные нитки и отправляла по ним импульсы, что абсолютно не подходило для у м е р т в и четвертого класса. Они больше походили на живых, обладающих даром, а потому магия, поддерживающая их жизнь и разум, была заперта внутри их тел. Чтобы до нее добраться, нужно было проникнуть через барьер, своеобразную защиту, расправившись сначала с ней, а уже потом устанавливать связь. Перехватить управление при этом было нереально. При вскрытии з а щ и т ы и м е л о с ь всего секунда на то, чтобы использовать один любой импульс. Заклинание упокоения воспроизводилось быстрее, чем заклинание управления. Собственно, именно поэтому четвертый класс считался неуправляемым. С основными занятиями мы укладывались в три часа, но обратно в общежитие я не спешила. Обычно оставалось делать домашнее задание под присмотром г а л е ц и я а если ему нужно было уйти, то сидела в единственном здании на кладбище в одиночестве. Меня не пугали мертвые, что находились в склепах буквально за стенкой. Даже если кто-то вдруг выкопался на кладбище, я не испытывала страха. Наверное, потому что знала, что бояться нужно живых. На выполнение домашних заданий у меня обычно уходило от часу до двух. Потом я шла на ужин, который неизменно проводила в компании Бета и н а р а Рядом с ними я могла расслабиться и просто болтать ни о чем, с удовольствием слушая рассказы Огневика. Его истории всегда были настолько смешными, что я немного завидовала ему, а точнее, сожалела о том, что не учусь вместе с ним на курсе. Казалось, у первого курса огневиков каждый день был сплошным весельем. Я привыкла к академии. Чувствовала, что постепенно расслабляюсь в этих стенах. Напряжение первых дней сходило на нет. Друзья воспринимались так, будто мы знаем друг друга уже тысячу лет. А враги? Врагами и оставались. Мы с Дионикой больше не пересекались даже в столовой. Она не нарывалась на очередные разборки и, кажется, успокоилась, чего я о себе сказать не могла. Каждый раз, когда я видела ее в коридорах, ненависть внутри меня поднималась обжигающей волной. С тех пор, как у меня появился огонь, чужую смерть я ассоциировала исключительно с пеплом. Так что неудивительно, что моя ненависть ж г л а с ь Правда, я старалась держать себя в руках. Не отступила, нет, не забыла и не простила. Но пока усугублять свое без того шаткое положение не желала. Я должна была быть готова к новой стычке, потому что драть друг другу волосы – это одно, а уничтожать чужую жизнь – совершенно другое. Ни власти, ни денег у меня не было, а значит, противопоставить девушке я пока ничего не могла. Нет, конечно, г о л е ц и Вантерфелл ясно дал мне понять, что я м о г у обратиться к нему за любой помощью, но использовать мужчину я не желала, как не желала пренебрегать его хорошим ко мне отношением. За эту неделю я привыкла к тому, что он постоянно присутствует в моей жизни и была несказанно благодарна ему как человеку. Да, понимала, что он при этом имеет свои выгоды. Научную работу обо мне и моих достижениях он писал ежедневно. Разок мне даже удалось увидеть ее часть краем глаза. Но давал мне куратор гораздо больше, чем брал в ответ». В конце концов, его научная работа меня никоим образом не тяготила. Но к чему я никак не могла привыкнуть, так это к постоянным встречам с Лео и Ио. Потому что к поведению этих двоих просто невозможно было привыкнуть. И если огневик мне был искренне симпатичен, как человек, чем-то напоминая Энара, такой же деятельный, неугомонный, но гораздо увереннее в себе и порядком навязчивее в проявлении своих симпатий, то Йонтин все больше нарывался на месть. А ведь банка с краской лежала в моей тумбе и по-прежнему ожидала своего часа. И дело было совсем не в Дионике, м с т и т к о т о р ы й основания у меня имелись куда весомее, а в поведении самого Ио. Каждый проведенный с ним рядом день, в о т д а н н ы е им под наказание три часа, некроман делал абсолютно всё, чтобы я отказалась иметь с ним хоть какие-нибудь дела. Не понимал он просто, что у меня нет других вариантов, что от работы я не откажусь в любом случае, даже если уязвленная гордость станет требовать обратного. Но в пятницу моё терпение окончательно закончилось. Что у б о г о Снова не получается? Усмехнулся некромант, останавливаясь за моей спиной. Заглянув мне за плечо, чтобы увидеть дело рук моих, он позволил себе склониться и прошептать мне прямо на ухо. «И не получится, потому что в некроманте ты бездарна». Я могла бы с ним поспорить, могла бы запросто рассказать о том, какие успехи делаю, но почему я вообще должна перед ним оправдываться? Нахождение с ним в одном помещении выводило меня из себя. Словно решив восполнить наше общение за прошедшие дни, его рот никак не закрывался, и обращался он преимущественно ко мне. Стоит ли говорить, что у меня в его присутствии, естественно, ничего не получалось? Да он дёргал меня каждые несколько минут, сбиваясь с настроя. А я, между прочим, занималась важным делом. Училась управлять умертвием третьего класса. А если точнее, кистью, которая принадлежала преподавателю. Он щедро отдал её мне для опытов, а сам отбыл в главное здание Академии на совещание. Вот я и училась. Пыталась делать так, чтобы она повторяла за мной движения пальцами, но сосредоточиться никак не получалось. «А ты у нас, наверное, сразу в высшие маги пошёл, да?» Порывисто б е р н у л а с ь я, одной рукой схватившись за спинку стула. «Нет, но я умею управлять мертвецами с тех пор, как мне было шесть». «Поздравляю!» — рявкнула я от души. «А у меня сила проснулась чуть больше недели назад. Еще есть что сказать?» Сказать ему, видимо, было нечего. Несколько минут мы просто мерились взглядами, прожигая друг в друге дыры. Наверное, если бы в нашу перепалку не вмешался Лео, дело даже могло бы дойти до драки. Вмазать по этой самодовольной некромантской роже мне хотелось от всей своей мстительной души. «Ио, хватит мешать л и ц е окликнул д р у г а огневик, сидящий за другим столом в окружении стопок тетради, чем заставил некроманта тяжко вздохнуть и закатить глаза. «В последние дни ты стал просто невыносимым. Ты нам так помощницу отпугнёшь!» «Лео, я тебя трогал!» — резко обернулся второкурсник. «В последние дни он и правда был невыносим, что задевало не только меня». «Трогал? Показать в каких местах?» — шкодливо улыбнулся огневик, веселясь от собственной шутки. «Иди помоги мне проверить тетради. Почему один должен страдать, при том, что получил наказание из-за тебя?» Совесть у некроманта всё же проснулась. Смерив меня хмурым взглядом, он вернулся за стол, а я приступила к очередной попытке управления м е р т в и е м третьего класса. Но даже з а к л и н а н и е произнести не успела, как кисть, лежащая на столе в позе отдыхательной, вдруг встрепенулась и кинулась мне на голову. С места я вскочила, как ошпаренная. Чужие м е р т в ы е пальцы прыгали по моим волосам, с каждой секундой запутывая их между собой. Скинуть у м е р т в е на пол никак не удавалось. Оно было юрким и быстрым, так что вскоре попытки избавиться от него я прекратила. «Лице, ты...» — забеспокоился огневик позади меня. «Ио, т да чтоб тебя!» «Не подходите!» — возразила я, замирая, и тут же сделала глубокий вдох. Присев обратно на стул, я закрыла веки и... Нет, не сминала волю руки, хотя это был бы самый быстрый вариант избавиться от нее. Я сосредоточилась и перехватила управляемые другим некромантом потоки, но не отвязала. отрубила их, что принесло Йонтину ощутимую боль. Он приглушенно выругался, а я довольно улыбнулась и направила кисть, заставляя ее пригладить мне волосы и спрыгнуть на подставленную ладонь. Только после этого я позволила себе встать и отправиться к выходу, но уже у самой двери обернулась, не смогла справиться с любопытством. Огневик выглядел озадаченным. Он так и замер у стола, возвышаясь над тетрадями, и смотрел мне вслед с изумлением. Зато его друг, как и ожидалось, был взбешен. Чернота в его глазах затапливала собой каждый миллиметр. «Чуть больше недели, Ио», — напомнила я, толкая дверь ведущую в коридор. «А теперь представь, что я смогу сделать через месяц». Выбравшись из морга, далеко я не пошла. Села прямо на пороге при входе в здание и разместила кисть у себя на коленях. Обычно днём входная дверь, ведущая к склепам, была закрыта. Но вчера преподаватель некромант, являющийся куратором у третьего курса, варил какое-то дурно пахнущее зелье в своей коморке, так что сегодня коридор пришлось проветривать. Холодало. Пожалев о том, что не захватила плащ, я прислонилась плечом к дверному косяку. С редких деревьев, что каким-то чудом умудрились вырасти на академическом кладбище, медленно слетали пожелтевшие листья. Сильных дождей пока не было, но пахло сыростью и древесной корой. А еще угасающим солнцем, лучи которого уже почти не грели. Природа казалась хмурой и безрадостной. п р я м как Йонтин, на которого с моим уходом набросился огневик. Меня-то они не видели, но я их слышала очень о т ч е т л и в о через оставленное распахнутым окно. Проветрить о т е д л и в о г о аромата нужно было не только коридор. «Немедленно объясни, что с тобой творится!» — наседал Лео, а я впервые слышала в его голосе требовательные нотки. Огневик вообще редко был с е р ь е з н ы м так что его тон меня удивил. Тяжко вздохнув, как делал это уже дважды только за сегодня, Йонтин сподобился на ответ. «Дионика со мной творится!» Она хуже у мертвя, весь мозг мне вывел, когда узнала, что ты нашел в контору новую помощницу. И это она еще не знает, кто именно наша помощница. А ей это знать и не обязательно. Смею тебе напомнить, что я такой же полноправный владелец конторы и имею право принимать на работу того, кого хочу. Лео, она принесет нам только проблемы. Да она же собственной магией поладить не может. Так помоги ей. Услышав предложение огневика, я с недоумением взглянула на окно. Очень н а д е я л а что Леокус это несерьёзно, потому что поубиваем мы с некромантом друг друга в таком случае в два раза быстрее. Да и не требовалась мне его помощь. У меня уже был прекрасный учитель. А молчание тем временем затягивалось, напрягая меня всё больше. «Я никогда не стану помогать этой убогой. Я вообще нечего делать в нашей академии, вместо оборванки на улице». Такого унижения стерпеть я точно не могла. Поджав губы, я решилась на месть.